Глава 37. Истинная Этерна. Возможно, то, что сейчас кажется тебе провалом, проблемой и неуспехом, однажды спасет чью-то жизнь. Селия из дома сгинувших, бывшая ловчая. Потерянная эльфейкой сердце острова прилетела к Найт как снаряд, пущенный из очень большой рогатки. Сила удара была такова, что Ладиславу вынесла обратно в арку. Прижимая драгоценное сокровище к груди, девушка грохнулась на спину. Но не успела Найт проморгаться, сгоняя с глаз посыпавшиеся звезды, как пришлось срочно подскакивать, нашаривать отброшенную клешню костяной жвалы и вновь выставлять ее на манер меча, потому что из коридора пришли обозленные пауки-слепухие. Найт фехтуя попятилась обратно в пещеру, там уже развернулся бой. Пепельные элементали освободились от магической песни, Им не понравилось, что Морган чудесным образом восстал из господа коченелых. Они вновь пытались его убить, а заодно и его прихвостни, запятнавших себя помощью злодею. Доктор Гарвус, и без того белый как мел, теперь отчаянно колдовал. Почти пустые браслеты стянулись вокруг его запястья, и кожа вокруг них трескалась и кровоточила. Одной рукой Морган рушил собственные щиты вокруг постамента, другой создавал энергетические волны, похожие на штормовые. Они отбрасывали элементалей прочь, заклятие прицельно расправлялось со стражами, обходя Ладиславу и слепухов, которые шуровали вслед за девушкой, как очень злая свита. Стенчи магические силы иссякли, уже не мог колдовать. Он лишь размахивал своим оберегом, энергично прыгая вокруг Голденхаллы. Вроде отгонял тварей, но по факту просто бодрился. Что же касается сыщика, то он определенно был не в себе. Безвольно повесив руки, Берти стоял на коленях перед мертвой эльфийкой, и лицо его было еще бледнее, чем ее лицо, не кровинки. Глаза потухли. То, что вокруг идет битва, совсем не беспокоило голден -Халлу. Казалось, время для Берти остановилось, замерло, как муха, утопленная в янтаре. В светлом свитере и с рыжей всклокоченной шевелюрой он был похож на одинокую свечу на исходе ночи. «Берегитесь!» — пронзительно закричала Найт, увидев, что к детективу из подарки бросается слепух. Сыщик вздрогнул и успел огрызнуться заклятием, а потом, вынырнув из беспамятства, защитил стены от соседнего паучка. Затем, таща за собой Хлестовский, рванул к Моргану и поддержал его формулу, ускорив процесс разморозки щитов. После сиганул Кнайт, чтобы помочь ей, в общем, снова стал собой, деятельным и шустрым. А вот Владислава, засмотревшись на него, пропустила удар слепуха. «Ой!» Монстр резко выбросил ногу вперед и проткнул... Нет, не Найт, а сокровище, которое она прижимала к груди. Стальная конечность монстра раскрылась внутри сердца этерно-острыми лепестками и провернулась, как бур. Сердце взорвалось, обдав открывшую рот Владиславу тысячу жемчужных туманных брызг. Они мгновенно впитались в кожу девушки и растаяли на языке. «Есть! Кидайте его сюда, Найт!» Одновременно с этим приказал доктор Морган-Гарбус. Щиты были сняты, постамент готов к возвращению блудного экспоната. Но Ладислава, осознав, что сейчас случилось, просто потеряла дар речи. Не отвечая, она механически проткнула слепуха и затем медленно, заторможенно, как в страшном сне, развернулась к Моргану. Доктор посерел, когда увидел, в какое месиво превратилось сердце. Берти, уже подбежавший к девушке, споткнулся на полушаге, а Стэн Хлистовский тихо сказал «Уху, а говорили хуже некуда». И эта реплика прозвучала ясно в молчании вдруг поглотившим зал, потому что пепельные элементали тоже поняли. Более того, поняла, кажется, вся Этерна. Сердце? Больше? Нет. Все кончено. Своды пещеры затряслись. Алые трещины, источники потустороннего света, застонали и завибрировали, раскрываясь шире, от воды поднялся багровый туман. В арках показались чудовища, дотали спавшие жители соседних залов. Без обид, но отныне вы враги для всех нас, ребята. Теперь им точно не выжить, столько ярости не остановить никому. Ни Моргану, вообще непонятно, как державшемуся на ногах после долгого плена, Ни стену мирскому совушке-человеку, ни даже вечному оптимисту Берти. Тик. Так. У вас осталась пара вдохов, не правда ли великое богатство?» Голден вздохнул и приобнял Владиславу Найт. «Ну, про он. Бывает». И, положив ладонь девушки на затылок, «Ого, уже обе шишки зажили». Притянул ее к себе, чтобы Найт не увидела, что случится вокруг, как именно все закончится. И закрыв глаза и вдохнув жмыховые апельсины эту вечную ауру Голденхаллы, вдруг поняла, как сильно она устала. Найт разжала ладонь, позволив мечу упасть, и мимоходом удивилась, что во второй руке пусто, остатки сердца куда-то делись, как растворились. Сердце. У нее была одна обязанность — сохранить хотя бы его, раз уж свою проклятую она проиграла. Но Найт свою обязанность исполнить не сумела. Все будет хорошо», — спокойно сказал Берти, взъерошив ей волосы, и лади хотела закричать, завозмущаться, что «нет, не будет». «Теперь-то уж точно не будет». «И сколько?» «Целых две секунды не будет». «Три?» «Как быстро до них добегут чудовища?» «Почему они вообще до сих пор живы?» «Как вдруг?» «Прислушайтесь!» — сказал величественный женский голос, бархатный, глубокий, колдовской. Владислава сначала даже не поняла, что это звук вовне, а не где-то внутри, а поняв, отстранилась и открыла глаза. Элементали, слепухи, чревницы, все чудовища замерли недвижимы, устремив потусторонние взгляды на Тиссу де Винтервиль, которая в рваном платье без очков исцарапанная, Очень хрупкая и грязная стояла в арке, а за спиной у нее возвышался демон, раскрыв золотые крылья. «Прислушайтесь, и вы услышите его!» «Биение жизни, ритм вселенной, пульс, что разбегается по небу и земле, течет в листах и травах, красит красным кровь и зажигает взгляд», проговорила Тисса певучие размеренно, как с кафедры в соборе и обвела свою дикую паству неземным взглядом. Сейчас образ близняшки был полон той магии, что отличает настоящих проповедников, тех, кто может вести за собой целые армии лишь силой голоса и слова. «Так у нее действительно есть дар?» — поразилась Владислава, чувствуя, как безнадежно увязает в гипнотической проповеди наравне со всеми. «Прислушайтесь!» «И вы услышите мелодию надежды, которая живет в сердцах, пренебрегая хладом бесконечности, что окружает искру человека. Ведь то, что мы обречены, не значит то, что мы бессильны». Тисса шагнула вперед, став еще выше и прямее, от ее фигуры по залу потянулись витки фиолетового свечения. «Мы способны уйти от пустоты и безголосия. Бесплодие и безразличие. Изменить мир, зажечь другие искры, оставить наследие и сами навеки остаться в том, что оставляем. Для этого не нужно быть колоссом. То, что вы делаете и думаете, и так не потеряется, не пропадет. От каждой мысли бежит другая, от поступка рождается действие. А потому не пренебрегайте собой, не умаляйте таинство своей жизни, Даже если в иные моменты она кажется вам несуразной. Ведь вы никогда не знаете, что из вашего опыта сыграет самую важную роль, а потому радуйтесь вне зависимости от побед. Живите с увлечением, живите ясно и правдиво, старайтесь как можно больше осознать и почувствовать в каждом дне. И однажды вы поймете, что вы маяк, который светит поздней ночью на утесе, И тот, кто должен вас найти, узрит ваш луч. Вы рыбацкая песня, перекрывающая шторм, который утихает, и в смущении подбирает волны, отступая. Вы золотая рыбка, которая спасает, лишь махнув хвостом. Вы создатель замка, пусте песчаного на берегу. Но буря, что сметет его, навек запомнит красоту постройки, и память с ветром разнесет по всем мирам. «Здравствуйте. Вы говорите замечательные вещи. Это называется проповедью, да?» Вдруг смущенно сказал другой голос, тоже женский, перебив тем самым тиссу, уже гордо наматывающую круги по застывшей пещере. Все люди отмерли и вздрогнули, поворачиваясь к центру зала, а чудовища Нижней Этерны, освободившиеся от колдовства, упали на пол в молитвенных позах. Владислава, которая еще при появлении Фрэнсиса отскочила от Берти на добрых два метра, изумленно глядела на постамент. Там, вместо каменной скульптуры без лица, теперь стояла девушка с волосами похожими на листву, у девушки в груди была дыра. Вы красиво читаете, но мне придется прервать вас, сочувственно продолжила девушка. Потому что если мы сейчас же не разрешим кризис с моим мертвым сердцем то остров расколется, морское дно треснет, а поднявшееся цунами уничтожит весь юг материка. Одна любовь к жизни тут не поможет. Так, а что поможет? Берси уже деловито подошел к незнакомке, тогда как остальные все еще пытались нашарить свои челюсти где-то под уровнем моря. Этерна посмотрела на него с тихой улыбкой, а потом виновато развела руками. Другое сердце, конечно. Замен. «В смысле?» — рявкнул Морган Гарвус. «Тебе что, любое сердце сгодится? Какого праха, долбаный остров, ты не сказал об этом раньше? Мы б тебе ящерицу принесли изначально!» «Или улитку», — тихо добавил Стен. Девушка нахмурилась такой предприимчивости и поспешила успокоить. «Конечно, не любое. По законам острова, место убитого должен занять кто-то из рода убийц». То есть сердце должно быть человеческое. Даже ваши студенты знают это правило, благодаря знакомству с Цирией. Оно распространяется и на меня, и на мои элементы. Ох, давайте поторопимся. Пожалуйста. Я умираю, а наверху сейчас начнется землетрясение и шторм, Академию расколет пополам. — Как это сделать технически? Отдать сердце? — быстро спросил Берти. Этерна с интересом наклонила голову. «Тот, кто останется со мной, должен подняться на платформу, босиком, дальше я разберусь». «То есть на самом деле ты бы не умерла, даже если бы Элл провернула твое сердце на эликсир? Ты бы просто нашла другого человека», — глухо уточнил сыщик, снимая ботинки. Девушка расширила глаза. «Нет, Берти, точнее, я бы попробовала» но не успела бы. Ведь, во-первых, ваша леди директор уничтожила бы сердце явно где-то вдали, а во-вторых, тогда по правилам мне нужно было бы сердце эльфа, а где бы я нашла его за десять минут, выданных после смерти? Они, кстати, истекают. Мне не хочется торопить вас, но... «Сволочь ты, Этерна!» — сказал Морган Гарвус, потирая глаза. «Как похожи и все женщины на Э в этой части мира». Берси снял носки и шагнул на первую ступеньку. Только тогда все поняли, что ему как бы не просто жарко или неудобно стало. «Что? Никуда вы не пойдете?» Ахнула-крикнула Ладислава, бросаясь вперед и стаскивая детектива обратно. «Вам еще жить и жить! Вы что?» «Четыре минуты осталось», — грустно улыбнулась Этерна. «Это я!» — сбивчиво продолжила лади «Это мне, точнее...» «Какая мне разница, стать пеной морской через пару месяцев или целым островом сегодня?» «Да подержите вы его кто-нибудь, дайте разуться, мастер Берти, хватит вырываться!» «Да что ж ты такая сильная?» — злился-дивился детектив. «Пеной морской?» — тупо переспросил Стэн. «Три минуты сорок пять секунд. А морская пена отменяется, если что?» — рассеянно сказала Этерна. «Не спеши себя хоронить, у тебя еще полно времени». Отменяется, Найт замерла. У Голденхаллы появился шанс вырваться из ее хвата, не сломав адептки пальцы, но он тоже застыл, как соляная статуя, и медленно перевел взгляд с девушки Этерна на Владиславу. И вспомнил, как буквально только что поразился, что у Найт с затылка куда-то пропали обе шишки. «Да», — кивнула Этерна. И пока Ладислава стояла с открытым ртом, осмысляя, что это может значить, боясь поверить, Берти резко развернулся и задрал ей свитер. Да, такой бы жест недельку назад да наедине, вот это был бы эротический моментик. Но сейчас, увидев под майкой пластырь, которым Найт заклеивала цифры, и отодрав его ледяными пальцами, Берти лишь шохнул. «Цифры, Ладя, Цифр нет! Панацея!» Изумленно обернулся он к Этерне. На этой сама забегала пальцами по голому непривычно чистому ребру. Другие маги сохраняли шокированное молчание. Панацея. Несколько капель в рот, много капель на кожу. все остальное втянулось в ладонь и готово. Очень простое применение. Девушка Этерна меланхолично прикусила губу, потом нахмурилась. «Берти, две минуты». Берти усмехнулся и улыбнулся Владиславе. «Ну вот», — сказал он, — «значит, хоть что-то хорошее в сегодняшнем дне случилось. Не зря мы сюда пришли». И задом наперед опять шагнул было на платформу, однако ему помешали. С противоположного конца зала, взмых вверх одним мощным текучим движением, беззвучно и стремительно пролетев под алыми сводами подземелья, на постамент приземлился демон. «Фрэнс! скрикнула Тиса. «Демон!» — расстроился Морган. «Иш!» — опешил Стен. Но Этерна уже с готовностью щелкнула пальцами, и их с Фрэнсисом накрыл непробиваемый купол. Девушка обвела шею демона руками и что-то вопросительно шепнула, златокрылый зарычал и утвердительно кивнул. Тисса повернулась ко всем. «Да сделайте вы что-нибудь!» Еще не хватало моему брату здесь остаться на роли чьей-то запчасти!» «Он и не останется», — твердо сказала Ладислава, глядя на то, как жемчужно-золотой свет наполняет купол изнутри и скрывает Фрэнсиса с Этерной. «У него же там два сердца, второе — Демоново. Видимо, Фрэнс решил, что им можно пожертвовать». «Заодно и демон изгонится, самоликвидируется. Хм...» Жадно вглядываясь в купол, протянул Морган Гарвус. «Передайте своему отцу, госпожа Тисса, что я все таки выполнил работу, просто нетрадиционным путем." Тисса на это ответила ему так смачно, что Морган саркастически изогнул бровь, а Стэн покраснел до самых ушей. «Так сердце же демонова, Меж тем едва слышно, ни к кому не обращаясь, пробормотал Берти. А потом вдруг нестерпимый свет и густой низкий гул затопили пещеру, они накатили, как штормовая волна, подминая под себя прошлое и будущее, реальности мысли, бытие и саму идею о нем. Пропало все, исчезло, растворилось. В золотом потоке бесконечного непостижимого свечения не стало ни подземелья, ни демона, ни людей. Лишь шесть искр равномерно мерцали и пульсировали, не спеша ни гаснуть, ни уходить. Не было Ладиславы, Берси, Стена, Морга, Натисса, Фрэнсиса. Не было никого, только свет, с которого могло начаться что угодно и закончиться что угодно. Мир, распавшийся на незримые элементы, какое-то время колебался, расслабленно дыша без корсета материи, чувствуя свою открытость безграничным возможностям в небытийного спектра, но потом все же вернулся в привычную форму. Свет тихо вздохнул и угас. Долгое время никто не решался пошевелиться, или, вернее, не помнил, как это делать, в равной степени, как и жить, мысли, чувствовать. Наконец, Бертрам Голденхалла сумел вздохнуть, получилось резкое сипло, он тотчас открыл глаза. «Ух ты! У меня есть глаза!» И после него, как первопроходца, вдруг ожили все. Над каменным постаментом медленно кружилось, левитируя алое сердце, по полу вокруг рассыпаны золотые перья. Девушки Этерны нигде не было, как и монстров из других пещер. Только спящие элементали замерли вдоль стен зала, тихие, недвижимые. «Я так понимаю? На этом сеанс приобщения к загадкам острова закончен». Вдруг скупо с заметной жалостью бросил Морган Гарвус. Аудиенцию завершили? интервью не планируется. «Да замолчите вы! Где Фрэнсис?» Тиса вновь с готовностью впала в истерику, и Ладислава заволновалась. «Жмых, я что, ошиблась в своем оптимизме?» Но она не ошиблась. «Я тут», — сказал Фрэнсис де Винтервиль откуда-то сверху. Все задрали головы. Каким-то образом близнец нашелся сидящим на небольшом каменном уступе под самым потолком. «Ты как там оказался?» Ойкнул Стэн Листовски. Да вот забросила как-то! хрипло протянул Фрэнсис, потом прижал руку к груди и стал сосредоточенно что-то нащупывать. Владислава знала, что именно. Просто ту дух, да? спросила она. Просто ту дух, после паузы кивнул близнец и начал искать путь вниз. Кажется, это надолго. Так это, получается, все опять нормально? На всякий случай, уточнил Стэн, подозрительно осматриваясь. Безмятежная тишина пещеры была ему ответом. Слышался лишь плеск воды в канавках и стук зубов Тиссы, страшно разнервничавшейся задним числом. Да, все нормально, твердо, звонко и неподдельно счастливо ответила Ладислава. За всех, за весь остров, мир и вселенную. И от этого заверения у всех на душе отлегло. «Мы справились». Раздались облегченные смешки и возгласы удивления. Только Берти молчал. На это оглянулась. Сыщик сидел возле того места, где погибла Элайяна. Тело эльфийки тоже загадочным образом исчезло. На полу был обрисован лишь серебристый силуэт. Так жандармы Саусборна обводят места преступления. Правда, мелом, а не такими странными бликами. Владислава подошла и встала рядом с сыщиком, Оказалось, это так сложно — стоять. Не прыгать до потолка от счастья, а просто стоять. И очень сложно не улыбаться. Каждую секунду Ладя невольно тянулась пальцами к злосчастному ребру и, чувствуя гладкую мягкую кожу, мысленно взвизгивала. «Да, да, да и да! Хвала всему сущему! Я живая!» По сердцу и крови, по органам, по душе — По всей Ладиславе проходило искристым током невероятное, неописуемое счастье, которое она изо всех сил пыталась скрыть от скорбящего Голденхаллы. Лади, если ты улыбнешься, мне станет легче, а не наоборот. Вздохнул сыщик, будто прочитавший ее мысли. Но я серьезно. Когда происходит что-то очень плохое, здорово знать, что где-то произошло хорошее. Естественно, боль не уйдет, но счастье даже чужое дает надежду. Ведь все мы в одной связке. Если чудо возможно в принципе, значит оно возможно и для тебя. Завистливые люди в этом смысле, самые большие дураки из всех. Так что, свети, Владислава, светись. Этой пещере и этому миру очень идет свет. Тогда вы тоже светитесь, пожалуйста. Ладно. «Чуть позже. Обязательно». Сзади раздался мягкий удар, это Фрэнсис спрыгнул со стены. Близнец подбежал к Владиславе, схватил ее за руку, потом, бросив на Берти весьма неоднозначный взгляд, поцеловал подругу. Найт сразу вспыхнула, разрумянилась, перестала прятать свою радость и, ахнув, деловито потащила Фрэнсиса к воде. «Отражение! У тебя же теперь опять есть отражение! Посмотришь?» Винтервель, уходя еще раз, строго оглянулся на Голденхаллу. Берси хмыкнул, затем внимательно с прищуром посмотрел на юношу. «Хм, ну ладно. Если это никого не удивило, пусть будет так». И уже рассеянным взглядом окинул всю пещеру. Тисса выслушивала от на тучу комплиментов о своем чтении, удивленная, польщённая, но все таки обеспокоенная, пытающаяся вырваться к брату. Морган Гарвус устало сидел у стены, опершись затылком о камень. Фрэнсис с очень странным выражением лица смотрел в воду. Лади прыгала вокруг, как счастливый щенок. Казалось, она резко потеряла лет пять в возрасте. Мгновенно расслабилась и разгладилась и зазвенела и вдруг, вдруг показалась Берти такой маленькой и чужой. Не только она, все. Голденхалл еще раз правил пальцами по серебристому следу, оставшемуся отел. Где ты теперь, Элайяна? Нет ответа. И только вся пещера, как будто умытая кратким небытием, тихонько звенела на грани слуха. Плескалась вода в канавках, туман, еще недавно испуганножавшийся к стенам, теперь вновь качался над каменным полом, постепенно затапливая все вокруг. Багровые трещины в камне переливались, бросая пляшущие алые отблески тут и там. Берси смотрел за их танцем. «Где же ты, Элайяна?» «Зал? Подземелье? Остров? Планета? Система? Галактика? Вселенная?» «Туда и обратно ищущим взглядом?» «Где?» «Ничего не найдя?» — Голденхалла прикрыл глаза. «Ту дух!» — раздавалось в его груди. «Ту дух!» — в унисон с сердцем острова. «Здесь!» Пора было уходить. Перед тем, как покинуть пещеру, Найт набрала в ручье камней. «Для дракона в хромой башне», объяснила она, все еще пытаясь как-то собрать свою неприлично широкую улыбку. «Буду выдавать ему за хорошее поведение. Может, камни ему расскажут о нашем великом бое». Затем незваные гости Нижней Этерны вернулись к озеру Порталу, наверху по очереди прошли сквозь зеркало в корпусе загадок. Берти, который шел последним, оглянулся и споткнулся. В отражении на той стороне он увидел Элла и Яну. Вся сотканная из серебристого света, она призраком стояла на мозаичном полу. Эл! ахнул сыщик. Эльфийка прижала палец к губам. «С, -с, С, Не выдавай меня! Эл, пожалуйста, прости меня, я. Не надо. Это ты, прости? Беззвучно сказала леди ректор. «У тебя там все хорошо?» Эльфийка придирчиво осмотрелась вокруг, потом кивнула. «Да, но мне пора. Прощай, Берти». Она улыбнулась ему так тепло, как улыбалась только на заре их знакомства в Саусборне. И не успел Голденхала захлебнуться чувством, ударившим в грудь, будто военный таран, как Элаяна вдруг нахмурилась, поджала губы, и показала кому то за Голден-Халлой средний палец а потом презрительно фыркнула и ушла за пределы рамы берти изумленно обернулся м протянул гарву стоявший в дверях тогда как остальные уже покинули корпус еще одна тайна которую мы не будем раскрывать как я понимаю тебе пора в горы морган сглотнул берти вот правда я испортил себе прощание «А сам-то как думаешь?» «Пора в горы», — покорно согласился доктор и, помолчав. «Может, поедешь со мной, Голденхалла?» «Морган, ну я же...» «Я знаю. Я просто должен был спросить». Когда они вышли из корпуса, на Этерне светило яркое, теплое, надежное солнце впервые за долгое время.